Ермак выступил на Пилым, Лозьву и Вишеру. Если бы поход был успешным, он разрешил бы сразу две важнейшие задачи. Во-первых, казаки привели бы к покорности один из самых густонаселенных районов Сибирского царства — Пилымское княжество. Во-вторых, овладели бы наиболее удобным путем из Пермского края в Сибирь. В походе на Пилым Казаки наткнулись на сильнейшее сопротивление со стороны татар и мансийских князьков. Дружине Ермака приходилось биться почти исключительно в рукопашную. В итоге она несла более тяжелые потери, чем в сражениях с Кучумом. В числе других здесь погиб атаман Никита Пан. Экспедиция Ермака все ближе и ближе продвигалась к столице пилымского княжества, городку Пилыму. Городок стоял на горе, и в нем сидел князёк Аплагерим, имевший в своем распоряжении до 700 воинов. Медвейку от городка находилось главное святилище пилымских манси, Они собирались тут, вокруг исполинской лиственницы для жертвоприношений. В обычное время их удовлетворяла лошадиная кровь, но в дни смертельной опасности они требовали человеческих жертв, и тогда на землю, пропитанную кровью животных, лилась кровь людская. Убивали чаще всего либо мальчика, либо женку. Ермак побывал совсем близко от знаменитого пилымского святилища, но штурмовать укрепленное урочище не стал, чтобы уберечь и без того малочисленную дружину от новых потерь. Он повернул назад к Искеру. Без пороха и свинца пищали стали бесполезным грузом. А ведь именно огнестрельное оружие помогало казакам побеждать противника. располагавшего громадным чистяным превосходством. Весть о неудаче, да то непобедимых русских, мгновенно распространилась повсюду и вызвала ликование в стане Кучумы. Положение Ермака казалось безвыходным. Именно в этот критический момент к Искеру подошли подкрепления которых казаки давно перестали ждать. Воевода Волховской вел с собой судовую рать. При нем было триста стрельцов. После долгой задержки на Урале ему удалось преодолеть горные перевалы, но при этом его отряд растерял почти все суда и грузы. Когда стрельцы добрались до Искера, запасу у них не было никакого. А между тем казаки Ермака... Приняв вынужденное решение о новой зимовке в Сибири, успели заготовить лишь столько продовольствия, сколько им надо было для своего пропитания. Имевшиеся запасы быстро подошли к концу. Начался великий голод. Стрельцы вымерли поголовно. Их воевода князь волховской должен был взять управление Сибирью в свои руки, а Ермака отправить в Москву. но он не выдержал невзгоды лишений и скончался, не успев выполнить царский наказ. После голодной зимы численность отряда Ермака катастрофически сократилась. Чтобы сберечь уцелевших людей, атаман старался избегать столкновений с татарами. Он с готовностью откликнулся на мирное предложение, поступившее из стана врага. Ермаку надо было выиграть время и дождаться новых подкреплений. Татары не сомневались более в том, что обескровленный отряд Ермака станет для них легкой добычей. С начала весны многочисленные отряды карачи держали из кервосаде, рассчитывая уморить уцелевших казаков голодом. Ермак терпеливо выжидал момент для нанесения удара. под покровом ночи, посланные им казаки скрытно пробрались к ставке Карачи и разгромили ее. Карачи удалось избежать гибели, но его армия в тот же день бежала прочь от Искера. Ермак одержал еще одну внушительную победу над многочисленными врагами. С наступлением лета Казаки предприняли поход в южные пределы ханства, куда отступили отряды карачи. Поводом к походу послужили вести о том, что татары задержали на верхнем Иртыше торговый караван из Бухары. Бухарские купцы играли особую роль в экономической жизни сибирского царства. В их руках находилась самая важная торговая артерия края, соединявшие его со среднеазиатскими рынками. Бухарские караваны доставляли в Сибирь ткани, сушеные фрукты и другие товары. Казаки не жалели усилий, чтобы выручить бухарский караван. Ермак появился на верхнем Иртыше еще до того, как татари успели собраться с силами для нового похода на Искерр. Исходным пунктом наступления должно было стать Бегишево-Городище. Стремительным ударом Ермак разгромил татар и занял городище. После нескольких новых стычек его отряд достиг степных рубежей ханства, где располагалась самая сильная татарская крепость Кулары. На всем верхнем Иртыше... Как отметил автор казачьего сказа, крепче кулар нет. Казаки вскоре сами убедились в этом. Пять дней они безуспешно штурмовали крепость, после чего Ермак отдал приказ двигаться дальше. Оставив позади крепость, отряд двинулся к Таштаканскому городку. Казаки задержались там ненадолго и узнали о необычных обстоятельствах возникновения городища. В переводе с татарского «ташаткан» означает «камень», который бросили. По преданию, городище возникло на месте, где с неба спал камень, величиною превосходивший воз на вид багровый. Жители считали небесный камень священным и рассказали казакам, что от него по временам восходит стужа, дождь и снег. Из Ташаткана Ермак ушел на Шиш-реку, где проходили последние рубежи Сибирского царства. Потом казаки повернули назад и, пройдя мимо Кулар, стали возвращаться к Искеру, но им не суждено было благополучно завершить поход. Кучум... до того кочевавший на степных просторах и державшиеся подальше от Иртыша, присоединился к Караче, и они сообща решили завлечь казаков в западню. Чтобы задержать Ермака, татары распустили слух, будто бухарский караван задержан именно на реке Вагае. Хитрость удалась. Отряд Ермака поднялся к устью Вагае. Здесь... 5 августа 1585 года отряд остановился на ночлег. Была темная ночь, шел проливной дождь. Казаки, участвовавшие в экспедиции, впоследствии вспоминали, как разбуженные среди ночи они ужаснулись и пустились бежать, а иные остались лежать, побитые на станах. По местной легенде, татарский разведчик унес у спящих казаков три пищали и три сумки, и доставил их хану. Тогда Кучум в полночь напал на стан Ермака. Чтобы не поднимать шума, татары принялись душить спящих русских. Но Ермак проснулся и проложил себе дорогу через толпу врагов к берегу. Он прыгнул в стоящий у берега струк, За ним устремился один из воинов Кучума, вооруженный копьем. В схватке атаман стал одолевать татарина, но получил удар в горло и погиб. Дружина Ермака спаслась бегством в стругах, и лишь немногие полегли в ночном побоище. Три года длилась первая сибирская экспедиция. Голод и лишения, суровые морозы. сражения и опасности. Ничто не могло остановить вольных казаков, сломить их волю к победе. Три года малочисленная дружина не знала поражений перед лицом многочисленных неприятелей. В последней ночной стычке поредевший отряд отступил, понеся небольшие потери, но он лишился испытанного вождя. Без него экспедиция — продолжаться не могла. Добравшись до Искера, казаки собрали войсковой круг и решили немедленно возвращаться на родину. Ермак привел в Сибирь 540 бойцов. С атаманом Александровым в Москву отправилось 25 человек. Из всего отряда уцелело только 90 казаков. С атаманом Матвеем Мещераковым они на Стругах опустились на Опь и оттуда прошли Печерским путем на Русь. Прошло еще несколько лет, прежде чем Москва снарядила экспедицию на Пилым, тогда и были освоены маршруты с Вишеры на Лозьву, более удобные и легкие, нежели Тагильский. Уральский хребет окончательно был покорен За перевалы двинулись отряды казаков, ратных людей, русские крестьяне-переселенцы. Сибирский поход Ермака был предвестником многочисленных экспедиций XVII века, позволивших обследовать громадные пространства на северо-востоке Азиатского материка. Казаки Ермака проложили путь в Западную Сибирь. По их следам на восток двинулись землепроходцы, На их долю выпала честь блестящих географических открытий в Сибири и на Дальнем Востоке. Их походы обогатили географические познания человечества, раздвинули кругозор современников. Интерес к экспедиции Ермака никогда не иссякал. Ее история обросла множеством легенд. Предводитель казаков стал одним из самых излюбленных героев народных песен и сказаний. Беспримерная трехлетняя Одиссея Ермака внесла весомый вклад в великое дело освоения Сибири.